Но всё таки она ничуть не лучше Алины. Она ударила ее и выставила в дурном свете. Она облегчила бегство Стасика. Бегство, как ни крути, подлое. Этим Жанка хотела подлизаться ко мне. Конечно, ведь учиться ей со мной, не с Алиной. Она, наверное, очень сильно преувеличивает мое влияние на папу, а папина на мастера. Но когда я научилась видеть эту крученную подлость в поступках других людей? Ведь еще месяц назад я бы сочла Жанкины слова честными и благородными, бросилась бы ей на шею, рыдая от восторга. Неужели я, тупая в любви и дружбе, уже научилась видеть подлость? А вдруг Жанка не подлечила «Извини, если что», — сказала я Жанке. Она промолчала, пожала плечами и вышла вслед за Алиной. Я закрыла за ними дверь. И вдруг, будто это было для них сигналом, они громко захохотали, дружно, вызывающе, нагло Лестничное эхо страшно отразило их смех. Я вошла в свою комнату, вытряхнула пепельницу. вынесла грязные кофейные чашки, начала стелить постель. Чувствовала страшную усталость, просто с ног падала, но еще больше хотелось вымыться, отмыться, ошпарить себя кипятком. Впервые в жизни я была так недовольна собой, была физически себе противна. Когда вернулась из ванной, обнаружила на диване спящего человека, это был актер. Он был пьян, и где скрывался, пока я переодевалась и прибиралась, ума не приложу. Я рванула его с дивана, крича, как сумасшедшая, пиная его руками и ногами, просто умирая от злобы. Все эти физкультурные упражнения вдруг привели меня в норму. Почему-то стало легче. Наконец актер был благополучно вытолкан, а дверь закрыта на цепочку. Я уснула. Сон мой был страшен. Он был так страшен, что я запомнила его на всю жизнь. Мне снились какие-то темные крутые лестницы. Я поднималась по ним, держась за руку женщины. Эта женщина была то ли моей мамой, то ли Маринкой, а может быть и той и другой. Мы смотрели с ней из длинных готических окон на черный мокрый тротуар. Вон там лежу я. говорила мне Маринка и показывала вниз. Я выпрыгнула из окна три года назад. Но ты же живая. Ну, это совсем другая я. Не веришь? Да посмотри. Вот же я лежу внизу. Я смотрела вниз и видела, что там их прям действительно лежит Маринка. Точно такая же, как стоит рядом. Нет, уже не Маринка, а мама. И внизу тоже мама. То есть вначале внизу была Маринка, но потом в ней стали проступать мамины черты. И это была уже мама. И вдруг она зашевелилась, задвигалась, приняла естественную позу, ожила. И этой ожившей была Алина. Она бойко подпрыгнула, захохотала, подмигнула мне со своей гримасой, а голос рядом говорил «Да». Раз выпрыгнув из окна, мы превращаемся в крошку Цахис. Я, и она, и другие. Все, раз выпрыгнув из окна, становимся крошкой Цахис. Во сне я бываю прям-таки Сократом и делаю бог знает какие умозаключения. И у меня появилась мысль, хороший человек, доведенный до отчаяния, делается Алиной. Похоронив себя хорошего, Он становится дрянью. В моем сне эта мысль сопровождалась действиями. Летели вниз люди, подскакивали, ударившись об асфальт, и тут же превращались в развеселых, хохочущих Алин. А я смотрела на эти прыжки и проклинала себя за Алину. За то, что выгнала ее, ничего о ней не зная. За то, что опять поторопилась осудить. и у меня возникла мысль, что я должна позвонить Алине и спросить, кем она была до того, как погибла. Но в это время зазвонил телефон. Я схватила трубку.